Глава 18. Устроить разбор полетов не вышло. В классе нас ждал хмурый светозар, который, казалось, знал, что произошло в туалете, и стоило нам перешагнуть порог, как историк тут же начал говорить. «За опоздание, литери ас», не договорив он с плохо скрываемым изумлением, уставился на Романа и неожиданно поинтересовался. «Когда?» «Только что», — ответил Роман, а внутри меня шевельнулся червячок страха. «Неужели Рома так легко нас всех сдал после случившегося?» «Любопытно», — протянул Светозар и неожиданно выдал. «Литера АС плюс один балл, а теперь живо по местам». Мы тут же уселись за свои парты, не успев даже обменяться непонимающими взглядами. Хотя мне не нужно было смотреть на одноклассников, чтобы ощутить исходящее от них удивление в перемешку с тревогой и ноткой «гордости». С большим трудом перестав думать о случившемся, И пообещав себе расспросить Романа на перемене, я попытался сконцентрироваться на уроке. Но сделать это оказалось непросто. В голове то и дело крутились эпизоды нашей схватки и всплывали лица северян. Почему-то именно они запомнились мне больше всего. Словно я дрался не с 14-летними пацанами, а ледяными големами или киборгами. Ладно я, рано повзрослевший 20-летний лоб в теле 13-летнего подростка, Но северяне, к примеру, Безухов отлично держался в рукопашке, но стоило ему обморозиться, как тут же потерялся. В общем, повел себя как подросток. Северяне же вели себя как запрограммированные на победу роботы, причем именно на победу, а не убийство. Я могу ошибаться, но отцовский опыт подсказывал, что во время драки было как минимум два таких момента. Один раз Бранд мог проломить открывшему Семирону висок, второй раз Сингвер мог сломать здоровяку Кадык. Но северяне предпочли не рисковать. А еще меня сильно волновал Иван Толстой и его магическое сопротивление. Да, алхимия — это круто. Да, ритуалистика — это скучно, но здорово. Но возможность противостоять магам бесценна. И я буду не я, если не узнаю секрет Ивана. И только взвод трехметровых големов, которыми управляли гвардейцы семьи Громовых, смогли удержать плато. Услышанная фраза выдернула меня из раздумий, и я сосредоточился на рассказе Светозара. Демоны пустыни шли сплошной волной, но взвод стальные черепахи умело использовал складки местности и растягивал силы противника. Светозар не создавал иллюзии, в отличие от нашего классного, но рассказывал так, что картинка сама собой рисовалась в воображении. Черепахи, потеряв восьмерых, сумели остановить волну монстров Уже у самых подступов к городу. Думаю, Дмитро сможет рассказать нам эту историю более подробно. Да, Громов и так сиял, как начищенный самовар, а тут и вовсе возгордился. Этот бой входит не только в семейные анналы, но и в бархатную книгу воинской доблести наших княжеств. Мне жутко хотелось пошутить про семейные анналы, но я сдержался. Не стоит рушить хрупкое перемирие, воцарившееся между нами». Хотя, кого я обманываю, нет никакого перемирия. Десять воинских управляемых големов пятого ранга, по два шестого, седьмого и восьмого. Один девятый и жемчужина клана, голем десятого ранга, которым управлял сам Бруно Громов. Эм, воинский управляемый голем? Это что, боевой робот, что ли? Неужели наука этого мира шагнула настолько далеко, что позволила создать силовые доспехи или, быть может, Это иномирная технология? А может, по факту это какой-нибудь паровой танк? Интересно. «Вот и расскажете своим одноклассникам про этот бой», кивнул Громову Светозар. «Сегодня вечером. А завтра мы с вами увидим его своими собственными глазами. Вас в классе как раз 20 человек». «Это как?» простодушно удивился Мирон и тут же понес заслуженное наказание. «Мирон минус балл, я не разрешал говорить». Здоровяк сердито засопел, но промолчал. Светозар же усмехнулся себе под нос и продолжил. «Завтра все узнаете. И помните, что чем точнее Дмитро расскажет вам про тот выдающийся бой, тем легче вам будет его наблюдать. А кто-то, возможно, сумеет поднять свой ранг». Класс тут же зашумел, но почти сразу же замолчал. Со Святозаром шутки были плохи. «Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего», произнес историк, а на меня нахлынуло острое чувство дежавю. Наш декан шибко любил Ломоносова и повторял эту фразу чуть ли не на каждой паре. «Только поняв, на чем зиждется сила княжества, вы сможете увидеть объективные причины экономической картины мира». «Серьезно? Да полкласса сейчас заснет». «Нет, я сам только за, чтобы это все узнать». Но моим одноклассникам сейчас не позавидуешь. Хороший исторический очерк можно взять у нас в библиотеке. Называется он «Три княжества». Очень рекомендую, — Светозар задержал взгляд на мне. Хорошая аналитика, много цифр. Вот и думай, что это, намек мне или тонкий троллинг над одноклассниками, которые сонно клюют носами. Оставшуюся часть урока Светозар рассказывал про геополитическую обстановку княжеств виртуозно переключаясь между литературой, историей войн и искусством. К своему удивлению, я понял, что между этими сферами существует не всегда очевидная, но прямая связь. Особенно мне понравился пример про всплеск националистических историй, рассказов, театральных постановок и последовавшие через 10 лет война между двумя, по сути, братскими княжествами. Удивительно, но выиграли из-за развязавшейся войны почему-то восточники. Интересно, почему в наших школах все изучается отдельно и собрать полную картину происходящего практически невозможно. А ведь было бы интересно изучить первую мировую через призму художественной литературы и искусства трех разных стран. В общем, заслушавшись Светозара, я и не заметил, как подошел конец урока. Если воин прогрессирует в бою, то лучшее место для развития мага- это библиотека. Именно такими словами историк решил закончить урок, адресуя их почему-то мне. Ну а если не выйдет, то хоть наберетесь немного ума. Вопросы? Мы промолчали, и учитель, пробормотав себе под нос что-то о недалеких идиотах, устраивающих разборки в туалете, вышел из классной комнаты. Видимо, прощальные слова Святозару услышали только я, досидящий да, на первой партии Славик, поскольку кроме нас никто больше не вздрогнул. «Пятерка, сбор», — послышался голос Романа, переключая мысли со Святозара на насущные проблемы. И следом тут же подал голос Толстой. «Пятерка, ко мне». Я повернулся было назад, но Рома уже сам шел к моей парте. «Фил», — я позвал замешкавшегося Крудау, а растерявшегося Славика направил сам Дубровский. Мирону лишь оставалось выйти из-за своей парты и усесться на нее спиной к остальному классу. Секунду, Роман сжал висящий на груди амулет и сделал левой рукой похожие на волну движения. Внешне ничего не изменилось, но я почувствовал пробежавшую от него волну свежести, а на зубах появился привкус железа. «Полок тишины поставил», — пояснил Роман. «Слабенький, конечно, но пойдет. Насчет Виры хочешь поговорить?» — предположил я, поглядывая на одноклассников, которые тоже разбились по пятеркам. В том числе, — едва заметно кивнул Рома. «Мирон, встань чуть правее, да, вот так. Чем ровнее одаренные стоят в круге, тем легче поддерживать полог, тут же пояснил Дубровский. «Итак, думаю, всем очевидно, что это была провокация». «К Славику прикопались», — согласно прогудел Мирон. «Хотели нас расколоть». «Михаил не вовремя вышел». Филипп щедро сыпанул соли на все еще открытую рану моей совести. «Так бы, может, и пронесло». «Нет», — покачал головой Рома, — «ничего бы не изменилось. Они искали драки, но я не могу понять, почему именно Славик. И по какой причине они начали требовать с нас какой-то золотой?» «Да это наоборот очевидно», — прогудел Мирон. «А вот зачем золотой?» «Стоп!» — я вспомнил попытки нашего хлюпика мне что-то сказать. «Слав, ты поэтому просил меня на пару слов?» «Да», — подтвердил Славик, покраснев и потупив взгляд в пол. «Утром я захотел в туалет», — пацан покраснел еще больше, превратившись в гранат. «А бумаги в туалете не оказалось, и северянин предложил купить у него за золотой. Вот мерзавцы, вырвалось у меня». «Они же ее сначала и собрали», — Филипп хмуро покосился на пятерку Толстого и машинально погладил правое ухо. «Наверняка специально дежурили. Хороша сделка. Бесчестная» поморщился Роман. «Зато эффективная, вынужденно признал я. Да и бесчестно ее не назвать. Военный прием». П «Простите», пробормотал Славик, собираясь вот-вот расплакаться. «А ну не смей», шикнул я на него. «Да, отхватили немного вначале, зато потом ауру обкатали, да и вообще победили-то мы». «Это точно», — обрадованно прогудел Мирон. «Видели, как я северянину под Самое главное виру взяли» перебил здоровяка расчетливый Филипп. «А ты ты им отдал?» «Сказали, что должен», вздохнул Славик и поправил свои очки с толстенными линзами. «Он же у тебя?» «Точно!» Филипп хлопнул себя по лбу и тут же приосанился. «Говорю же, у меня в сохранности будут». Насчет сохранности я был согласен. У меня и вовсе сложилось мнение, что даже если Филиппа будут живьем на куски резать, то деньги он не отдаст. Но вот насчет Славика дело было нечисто. Откуда он вытащил рогатку? Я видел ее, когда он стрелял из нее своими камушками. Ее так просто в карман не засунешь. О, точно, еще и камни. Где он держал все это добро? А ведь Славик еще заикнулся про голема. Ранку Милослава 1-3-1, значит, голем совершенно точно не магический. Механика? Но где хранить детали и комплектующие? Зуб даю, у Славика есть какой-то секрет». «Впрочем, колоть бедолагу я не стал, успеется еще. Поговорим, так сказать, по душам. На, кстати, я протянул Филиппу мешочек с монетами. Как казначею нашей пятерки». «Ой, Михаил!» — покачал головой Филипп, не спеша принимать мешочек с деньгами. «Вроде весь такой опытный, даже умный, а деньги при всем классе светишь. Кто ж так делает?» «Хм...» Я аккуратно положил мешочек на свою парту. Не подумал. «Да ладно!» — прогудел Мирон как будто весь класс за нами наблюдает». Я усмехнулся, но все же пробежался взглядом по одноклассникам. Мирон был прав, все без исключения пятерки о чем-то горячо спорили, не обращая на нас никакого внимания, все, кроме северянина Бранда. Этот, не моргая, смотрел в нашу сторону, не принимая участия в обсуждении своей пятерки. «На нас Бранд пялится», — поделился я своими наблюдениями. «Ха, прикиньте, парни, вдруг он по губам читать умеет». «Пошутить-то пошутил, но тут же задумался. А что, если действительно умеет? К тому же он глух на правое ухо. Да не, делаю из северян каких-то спецназовцев. Обычные пацаны с трудным детством. Наверное». Ребята, к слову, тоже напряглись. Ну или как минимум почувствовали себя крайне неуютно. «Расслабьтесь, парни», — одними губами улыбнулся Роман. «У меня полок с защитой от чтения губ, поэтому и просил в круг встать». «Ха-ха-ха!» – -ха", развеселился Филипп. «Если представить, что Михаил прав, и северянин действительно читает по губам, то что он сейчас видит?» «Обсуждаем бал с гимназистками, который будет на следующей неделе», на полном серьезе ответил Рома. «Какой бал?» – с любопытством прогудел Мирон. «Да, что за бал?» – поддержал его толстячок Крудау. «Тренировочный», – слегка подал плечами Роман. «Преподавателям нужно знать уровень каждого ученика». «Ого, а вот так, ребят!» Я решительно прервал свернувший не туда разговор. Пробал потом. «Что с Вирой, и как мы можем ею воспользоваться?» «Можем взять золотом», тут же ответил Филипп, «или услугой, артефактом, зельем, специями. Думаю, мы можем рассчитывать на что-то из этого. Три золотых, два-три зелья, артефакт первого ранга, мешочек простеньких специй или услуга лидера пятерки». «Именно лидера?» – уточнил я, ловя мелькнувшую в голове мысль. «Да», – кивнул Крудау. «Только лидер имеет право решать за всю пятерку». Хм. интересно, не по этой ли причине Рома Дубровский не особо рвался в лидера нашей пятерки?» На краткий миг я выпал из разговора и посмотрел на творящиеся в гимназии со стороны. 14-летние подростки? Да как бы не так. Половина из них дворяне, впитывающие интриги с молоком матери и думающие только об интересах семьи. Другая половина родовичи, которые тоже не дураки и думают о своем роде. И ведь где лучше всего натаскивать молодняк? Да в княжеской гимназии. Может быть, я паранойю, но... Предлагаю насчет Виры подумать вечером. Спокойный голос Романа сбил меня с мысли. Не забывайте, сегодня по распорядку стрельба по военным наукам и рукопашный бой с директором. Парни тут же поскучнели, но дело исправил Крудау. Зато вечером Дмитро расскажет про подвиг стальных черепах напомнил нам Филипп, всплескивая руками и случайно роняя на пол тетрадь. «Ой!» Нагнувшись за своим блокнотом, он опёрся о мою парту, на которой я сидел и выпрямился. «А еще Светозар Иванович задал 50 дат учить. Ого, про что-то новенькое. Неужели я прослушал домашку? А вот то, как Филипп незаметно умыкнул с парты мешочек с деньгами. Красота да и только. Мой выигрыш сейчас в рукаве у нашего финансиста, а я мысленно поаплодировал Филиппу. «Спасибо, друзья», — неожиданно выдал Славик и густо покраснел. «Знаете, парни, я улыбнулся, вспомнив прочитанную в детстве книгу. В моем мире говорят так, один за всех и все за одного. Как вам?» «Здорово», — прогудел Мирон. «Хорошо звучит», — согласился Филипп. «В текущих реалиях самое то», — кивнул Роман. «Его в текущих реалиях резануло мне слух, но я сделал вид, что не обратил внимания. «Очень здорово звучит», — подтвердил Славик. «Это наш новый девиз», — объявил я. «И даже не думайте пропустить рукопашку у директора». Филипп скривился, будто съел целый лимон, Мирон предвкушающе сжал-разжал свои огромные кулаки, Славик обреченно вздохнул, а Роман... Роман и бровью не повел. «Нам же в фехтовальный зал», — опомнился Филипп. «Точно!» — кивнул Роман, отпуская амулет, и чуть громче, чем следовало, произнес. «В общем, гимназистки там, что надо». «Говорят, в магическом училище, девчонки, в два раза красивей», — возразил Филипп, направляясь на выход. «А я слышал, что в инженерном подключился к спору Мирон, идя следом за Романом и Славиком. Не такие изнеженные, как в магическом, и не такие жилистые, как в воинском». Я тоже слышал что-то такое, благосклонно кивнул роман и оглянулся на меня. Михаил, ты идешь? Глядя на нас, на военное дело или на физру, как я по привычке называл урок, засобирался весь класс. Догоню, отозвался я и сделал вид, что завязываю шнурки. Конечно, на моих сапогах никаких шнурков, отродясь, не бывало, но прокатило. Честно говоря, решение задержаться я принял спонтанно. Проскользнула мысль, что задержится Гидерика и мы, как серые кардиналы наших пятерок, сможем обсудить с ним несколько насущных вопросов. Но Гидерика намек не понял или понять не захотел. Вместо него в классе остался тот, с кем я и не надеялся пообщаться с глазу на глаз. Один из двух дворян, присоединившихся к группе родовичей, наследник семьи, поссорившийся с князем, гимназист с двойной фамилией. Он уселся на свою парту и сейчас лениво болтал в воздухе левой ногой. Игорь Прокудин-Горский, всплыла в памяти заметка. Ранг 2, 2 Тактик, фехтовальщик, каменная кожа, семья в опале у князя. «Поговорим», — предложил дворянин, вопросительно посмотрев на меня. «Интересно, в этом мире есть бог удачи или что-то наподобие? Если да, то обязательно сделаю подношение от чистого сердца. Не боишься опоздать на военное дело?» «Игнат не заметит, даже если мы не придем», — усмехнулся Прокудин-Горский. «Не говоря уже о небольшом опоздании на урок». «Зато все любопытные уши окажутся в фехтовальном зале», — догадался я. «Хитро». «Ничего такого», — невозмутимо пожал плечами дворянин, излучая вокруг себя легкий интерес в перемешку с предвкушением. «Физически развитый для своих лет, модная прическа», Из-под воротничка мундира выглядывает еле заметная татуировка. Лицо приятное, располагающее к себе. Волосы темные, нос с небольшой горбинкой. Ну, вылетый аристократ. «Ну так что?» — не вытерпел Игорь. «Поговорим?» «Одну секунду», — бросил я. Подошел к выходу из класса, выглянул в коридор, проверяя, никто ли не остался греть уши. Плотно прикрыл дверь и повернулся к дворянину. «Вот теперь можно и поговорить».